Глава 16. Когда та Еисия Константиновна вышла из палаты медицинского отсека, в котором лежал я, молодая женщина не могла сдержать улыбки на своём лице. От чего-то ей было сейчас так хорошо и спокойно на душе, что тася даже не хотела этого скрывать. Медицинские сёстры из персонала блока удивлённо провожали взглядами императрицу, не понимая, что так обрадовало эту госпожу, ведь она только что побывала практически в аду. В помещении, откуда вышла Таисия Константиновна, по-прежнему раздавались крики и стоны раненых. Люди мучились от боли и проклинали свою судьбу. Окружающие не могли знать, о чём или вернее о ком думала сейчас эта красивая женщина, идущая лёгкой походкой по коридору. Сердце Таисии наполнялось в этот момент чувствами, которые она когда-то уже испытывала к генералу, а тогда ещё адмиралу Василькову. И вот теперь они снова вернулись. Сначала наша молодая прекрасная императрица испугалась тех эмоций и той волны нежности, которые вдруг нахлынули и не отпускали ее, когда она каждый раз вспоминала о генерале. Тася, на некоторое время собрав всю волю в кулак, даже начала корить себя за подобную слабость, которая простительна, как она считала, лишь совсем юным девушкам. — Тебе сколько лет, дамочка? — спрашивала Таисия сама себя. — Напоминаю, ты уже взрослая, если не сказать больше. Ну ладно, пусть не то, чтобы старуха. Но тебе точно не 20. Более того, у тебя сын, ты была замужем и уже успела стать вдовой. И сейчас, раскрасневшаяся, как майская роза, ты идёшь и не думаешь ни о чём, кроме этого смозливого генерала, оставив подобные глупости сейчас не до девичьих забав. Но те слова, которыми Таисия Константиновна пыталась привести себя в чувство, никак не помогали, и снова она возвращалась в своих мыслях к тому, без кого, кажется, уже не представляла своё будущее. Васильков действительно не оставил молодой женщине шансов, как говорится, от судьбы не уйти. Этот человек в её глазах был настолько совершенным, что возможности не думать и не мечтать о нём у императрицы просто не было. Красивый, отважный, благородный, как рыцари минувших тысячелетий. Да-да, это я всё во себе любимом. По крайней мере, в глазах этой девушки я выглядел примерно так. У Таисии кружилась голова, и она в этот момент была просто переполнена радостью и надеждой. Так, в Витае в розовых фантазиях, императрица добралась до своих апартаментов. Вообще очень странно и необычно было видеть, как Таисия, улыбаясь, непринуждённо идёт по коридорам, где до сих пор валялись безжизненные тела людей, а стены были испачканы кровью. Никому было сейчас убираться в отсеках обезлюдевшего одинокого. От его команды не осталось почти никого. Только иногда по пути следования Таисии Константиновне попадались редкие солдаты. из штурмовых отрядов с вишенки и с бешеного быка. На верхней палубе крейсера императрица как раз встретила четырех таких безмятежно шатающихся по коридору солдат. Все они были облачены в доспехи кирпично-терракотового цвета и, тихо разговаривая между собой, стояли сейчас у закрытых дверей перед каютой императора. По их одежде и цвету брони Таисия поняла, что это были штурмовики полковника Наливайка. Таисия, пусть и неблизко, но давно знала Экима, и знала, что этот огромный, страшного вида рыжебородый воин являлся ближайшим моим другом. Воины, увидев императрицу, тут же по-альтериански ей поклонились, а старший из них произнес. «Ваше императорское величество, у нас приказ полковника Наливайка охранять покои императора Ванмина. Распоряжайтесь с нами, как вам будет угодно». «Спасибо, старший сержант. Но разве охрана по-прежнему необходима?» — спросила Таисия, до сих пор не зная, что происходит на остальных палубах крейсера. — Мы вроде как перебили всех сереброчитных, госпожа, — ответил солдат. — Но кто его знает, может, пара-тройка из них где-нибудь еще и прячутся. Наш командир приказал охранять вас, пока мы окончательно не убедимся, что одинокий полностью зачищен. — Благодарю вас, господа. Таисия Константиновна легким кивком головы выразила признательность штурмовикам. — Мой сын внутри? — Да, Ваше Величество. — Да. Штурмайки, обескураженные от такого вежливого к ним обращения, немного опешили и ещё раз низко поклонились. Император Ван Мин находится внутри помещения. Кстати, до этого диалога наша императрица и подумать не могла, что когда-нибудь вообще снизойдёт до общения с рядовыми воинами. Давно прошли те времена, когда Таиси носила титул великой княжны Российской империи и могла общаться с кем хочет, не узирая на звание и должность. После того, как она вышла замуж за императора Гуанмина, статус ее полностью изменился. Того требовал церемониал и традиция. Живя на Астрополисе в Большом Императорском дворце, она даже не помнила, что хотя бы раз смотрела в сторону гвардии, охранявшей ее покои. Конечно, нет. Солдаты охраны были для той прежней гордой и неприступной императрицы Таисии лишь одним из атрибутов и предметов убранства. Как может она нарушить правила, если не зайти до разговора с простым гвардейцем если даже шестизвездные генералы империи не могли об этом мечтать. А что сейчас? Таисия разговаривает с этими ребятами, как со своими хорошими знакомыми. Невероятные, давно забытые ощущения свободы. Наконец-то мне не приходится корить себя за то, что своими действиями и словами принижаю свой авторитет, усмехнувшись, подумала Таисия, входя в каюту. Как мало, оказывается, нужно для счастья. Ее сын, как она и предполагала... Спокойно сидел за столом и был погружён в изучение очередной исторической книги, голографический объёмный переплёт, который сейчас светился перед ним на столе. Странная любовь малыша к чтению старинных фолиантов поражала и одновременно радовала Таисию. Маленький император просто обожал древние альтерианские манускрипты в электронном формате, проводя за чтением фолиантов всё свободное время. Вот и сейчас, несмотря на то, что совсем недавно по всему одинокому шли жестокие схватки, и на его палубах лилась кровь, Ван Мин, будто всего этого не замечая, оставался спокоен и был полностью погружен в чтение очередного трактата. «Мне бы твое хладнокровие, Ванюшка!» — улыбнулась женщина, подходя к сидящему за столом ребенку и обнимая его сзади. «В кого ты такой невозмутимый? Ни я не обладаю, ни твой покойный отец не обладал такой безмятежностью и умиротворением в критической ситуации. Наш ли ты вообще ребенок, а?» «Ты называешь критической ситуацией то сражение, которое произошло в соседней с нами каюте?» Император задал вопрос матери, даже не отвлекаясь от чтения. «Конечно», — воскликнула она удивленно. «А что это, как не опасность?» «Мы оба находились на волосок от смерти. Если бы не генерал Васильков и его подоспевшие вовремя друзья, мы бы сейчас с тобой здесь не разговаривали. Меня до сих пор трясет от всего произошедшего». «Тебе он по-прежнему нравится?» Неожиданно повернулся к матери Ван Мин. "Ты это о чём?" немного опешив, спросила Таисия, заметно краснея. "Не понимаю." "Не о чём, а о ком?" поправил её император. "Ты прекрасно поняла мой вопрос, мама. Я говорю о генерале Василькове. Итак, он тебе понравился, как нравился когда-то давно, до моего рождения?" "Сын, очень странные вопросы ты задаёшь," медленно произнесла Таисия, осознавая, что полностью раскрыта своим маленьким восьмилетним детективам. "Конечно же, генерал мне нравится." «Он и тебе нравится, я уверена. Это достойный человек, который встал на нашу защиту и теперь верно нам служит. Я ему очень благодарна и...» «Это все понятно», — кивнул Ван, улыбаясь тому, как сейчас смешно и растерянно выглядит его мама. «Я же, когда задавал вопрос, имел в виду, нравится ли тебе этот человек, как мужчина нравится женщине. Хотя можешь не отвечать, я уже знаю, что ты скажешь». «Это не тема для разговора сына со своей матерью». — воскликнула Тася, заметавшись по комнате, как воришка, которого застукали за кражей. — И откуда в таком маленьком человечке такие взрослые мысли и вопросы? — Прости, если я смутил тебя, — улыбнулся Ван Мин. — Генерал Васильков и в самом деле очень хороший человек. Он мне по душе, и я рад, что тебе тоже. Я еще не совсем понимаю, почему вам, взрослым, так крайне необходимо быть рядом друг с другом. Но главное для меня то, чтобы ты была счастлива, поэтому не стесняйся говорить со мной на такие личные темы. Я всегда поддержу тебя и никогда не стану упрекать и запрещать тебе что-либо. Ваня, своими словами ты делаешь меня самой счастливой мамой в галактике. Императрица поцеловала сына и весело рассмеялась. Мне кажется, что-то перепуталось в нашей семье. Это я должна быть мудрой с тобой и поддерживать тебя на жизненном пути, а выходит совершенно наоборот. Мой восьмилетний сын волевым решением берёт шефство над своей матерью. Я обещаю ничего отныне не скрывать от тебя. и перестать относиться к тебе как к маленькому. Что касается генерала Василькова, то да, сынок. Я признаюсь, что испытываю к этому воину невероятно нежные чувства. Такие же, как и ко мне? Нет, нет. Это совсем другое, покачала головой женщина. То, что я испытываю к генералу, это, как ты сказал, наши взрослые дела. Единственного, кого я люблю всем сердцем и за счастье кого я отдам, если потребуется жизнь, это только ты. Мать крепко обняла своего мальчика. И посмотрела в его глаза. Ты главный мужчина в моей жизни. Ради тебя я живу на этом свете. Я люблю тебя, мама. Ван Мин крепко обнял Таиси и Я люблю тебя, сынок. Императрица заплакала от нахлынувших на неё в этот момент нежных чувств. Поверь мне, я сделаю всё возможное, чтобы ты наконец занял то место, которое тебе положено по праву. Клянусь богом, а если надо и эльтерианскими богами космоса, что ты сядешь на императорский трон. И все 150 тысяч звездных систем признают твою власть. Это будет не сейчас. Нас ждет долгая и очень опасная игра. Но мы выиграем, обязательно выиграем. Для этого нам нужны верные союзники, настоящие герои и флотоводцы, овеянные славой побед, за которыми сила и за которыми пойдут остальные. Поэтому ты выбрала генерала Василькова. Мне очень нравится этот человек и всегда нравился, честно призналась женщина». «Я, будучи еще и семнадцатилетней девчонкой, первый раз повстречала Василькова, и сразу во мне вспыхнули чувства восхищения его поступками и невероятной силой духа и тела. Позже судьба разделила нас. Я встретила твоего отца. Слушай, генерал Васильков или кто-либо другой будут для меня только верными союзниками в той страшной войне, которую нам с тобой предстоит выиграть. Буду с тобой откровенна, как и обещала. Мне кажется, я влюблена в этого мужчину». но в то же самое время точно знаю, что без тени сомнения смогу вонзить меч в сердце Василькова, если вдруг увижу в нем твоего смертельного врага. «Я знал, что ты это скажешь», — ответил мальчик и спокойно, как ни в чем не бывало, снова уселся за изучение книги. «В тебе всегда побеждает прагматик, мама. Ты сделаешь генерала своим любовником и тем самым обретешь в его лице преданного союзника. Не притворяйся, несмотря на чувства, которые тебя переполняют к нему». «Ты ведь поступишь именно так, как я и сказал». «Может, ты и прав», — задумчиво произнесла императрица, заметно погрустнев после этих слов. «Давай оставим на потом эту тему. А сейчас мне надо кое-что сделать для нашего нового верного союзника. Поэтому я должна ненадолго тебя покинуть, хорошо?» «Что ты хочешь предпринять?» — спросил мальчик, не отвлекаясь от чтения. «Впрочем, неважно. Я знаю, что бы ты ни задумала, это пойдет мне во благо». «Все мои действия и поступки последние восемь лет только на это и направлены». Таисия Константиновна нежно поцеловала сына в темечко, поправила прическу и быстрым шагом вышла из каюты. «Повторите, что вам приказал ваш господин в отношении меня и императора?» Снова задала вопрос Таисия стоящим рядом с дверью солдатом. «Наш командующий, полковник Наливайка, приказал охранять вас ценой собственной жизни», ответил старший сержант. «Мы должны выполнять все ваши распоряжения». «Отлично!» — перебила его императрица, услышав нужные ей слова. «Двое из вас останутся у покоев императора Ванмина. А еще двое сейчас же проследуют за мной и будут охранять меня и выполнять все мои указания. Вам понятно, господа штурмовики?» «Предельно понятно, Ваше Величество!» Все четверо снова склонили головы перед Таисией Константиновной. «Отлично! Тогда идемте!» Тася уже не улыбалась солдатам, как это было пять минут тому назад. «Отлично!» Сейчас перед ними стояла прежняя императрица, властная, горделивая и неприступная. Она и двое её новых телохранителей быстрым шагом направились к лестнице-эскалатору, ведущей на среднюю палубу. Всё это время девушка шла, погружённая в собственные мысли. Её сын был прав, когда говорил про то, что она до крайности расчётлива, как боевая машина, идущая к своей цели. Те несколько мгновений искренних наивных чувств, которые она испытала к генералу Василькову, Выйдя из медицинского модуля, были именно мгновениями, навеянными прошлыми воспоминаниями об этом человеке. Только я поняла это, как только вновь обняла сына и заглянула в его глаза. Только ради Ван Мина она будет жить, дышать, сражаться. Ради него и больше никого. Прочь детские фантазии и желания. Впереди бесчисленное число врагов и бесконечная тяжёлая война за трон. Куда мы направляемся, ваше императорское величество? Рискнул задать вопрос один из ее сопровождающих, искосо поглядывая по сторонам и ожидая любого развития событий. «Не нужно ли нам подкрепление?» «Как вас зовут, солдат?» – спросила его Таисия Константиновна. «Кого? Меня?» – штурмовик слушался. «Хуга, госпожа». «Каков уровень ваших доспехов, господин Хуга?» – продолжала задавать вопросы императрица. «Ваших и вашего молчаливого напарника?» «У меня четвертый класс, 3,44 единицы». С гордостью ответил тот, указывая общие количественные показатели своей брони в атаке и обороне, высвечивающиеся на информационной планке на груди. А у Джерика 3,27. Пожалуй, этого должно хватить, с удовлетворением кивнула Таисия Константиновна и тут же посмотрела на собственные латы, которые тонким слоем пластин облегали её стройное тело. На её нагрудном жетоне светилась цифра в 4,57. Второй вопрос. «Как вы оба относитесь к небольшой потасовке?» «Не понял вас, госпожа», — протянул Хуга, хитро прищурившись. «Просто ответьте, любите ли вы бить физиономии?» — усмехнулась императрица, ускоряя шаг. «Ха-ха-ха», — -ха, громко засмеялись оба ее спутника, переглянувшись между собой. «Не знаю, на что вы намекаете и куда мы идем, но это мне и Джеррика уже нравится», — кивнул головой широкоплечий и коренастый Хуга. «Что-что, а по морде дать очередному болвану Это дело нам по нраву. Наш господин, досточтимый полковник Яким Наливайко, каждый раз так и говорит: сначала бей, потом уже разговаривай. Прекрасные слова, улыбнулась Троися, сворачивая к очередной лестнице на новую палубу. Ваш командир всегда был известен как человек тонкой душевной организации. Да, наверное, пожал плечами солдат, не поняв ни значения произнесённого слова, не то что это был сарказм. Организация у нас на корабле и впрямь железная. Так они, непринуждённо разговаривая, прошли все по уровню двух палуб и оказались наконец на самой нижней. Здесь, между багажными и складскими отсеками и ангаром для спасательных и десантных шаттлов, был расположен карцер крейсера Одинокий. У внешних дверей местного КПЗ императрицу встретили несколько охранников. Они были облачены в броню совершенно другого цвета, нежели броня и одежда штурмовиков, которые её сопровождали. Дьявол Выругалась в полголоса Таисия. «Это люди с другого корабля. Что ж, придется действовать жестче, чем я планировала. Заранее простите меня, ребята». Действительно, карцер в данный момент охраняла группа солдат с Вишенки, крейсера ее старой и, к сожалению, бывшей подруги Наэм и Белла. Охранники, заметив, что к ним кто-то идет, сначала подняли вверх оружие, направляя его на приближающихся людей. Но потом сразу опустили винтовки, ибо увидели, кто именно стоит перед ними». «Вам известно мое имя и титул?» — делая максимально строгое лицо, спросила Таисия Константиновна у охранников. «Да, Ваше Императорское Величество», — ответил старший офицер группы. «Великолепно. Тогда я надеюсь беспрепятственно попасть внутрь охраняемого вами помещения, если вы мне позволите», — продолжала девушка. «Сожалею, Ваше Величество», — отрицательно замотал головой офицер из команды Наем и Белла. «Но у нас строгий приказ никого не допускать к пленнику, находящемуся за этой дверью». «Понятно. Что ж, очень жаль». Господин Хуга обернулась к стоящему рядом штурмовику Таисия и подмигнула тому, как своему старому знакомому. «Не напомнишь крылатую фразу вашего командира, о которой ты мне только что говорил?» «А-а-а! До ее спутника наконец дошло, чего от него добивается эта дерзкая императрица». В то же мгновение пудовый кулак Хуга, закованный в бронированную перчатку, опустился на шлем ближайшего к нему охранника. «Да». Доспехи четвёртого уровня на Дети и на штурмовиков Наливайка творили просто чудеса в ближнем кулачном бою. Теперь я снова повторю свой вопрос, господа. Вежливо произнесла Таисия Константиновна, вновь обращаясь к охранникам карцера, спустя минуту после того, как Хуга и Джерика активировали свои доспехи и бросились в рукопашную. Могу ли я войти внутрь и увидеться с заключённым? Один из них, единственный, кто из четырёх ещё находился на своих ногах, Вернее, которого держал за шевар от здоровяк Хуга, чтобы тот не упал, молча кивнул головой. Остальные трое его товарищей валялись без сознания на полу отсека. Всем им хорошенько досталось от поддельников нашей императрицы. Штурмовики в краснокирпичных доспехах победно оглядывали недавнее поле битвы и ухмылялись. Похоже, махать кулаками было настоящим призванием этих двоих. Если не откроешь дверь через 5 секунд, я отрублю тебе правую руку. стало гружать Хуга несчастному. Сканером замка во принципе всё равно, холодная она будет или нет, механизм считывает линии на твоей ладони и в любом случае откроет нам двери. Так что давай, не выделывайся. Охранник и не собирался спорить, когда Хуга подтолкнул его к дверям, ведущим в карцер. Он сразу же приложил свою правую руку к считывающему устройству. Через секунду дверь во внутреннее помещение уже была открыта. Императрица и её спутники прошли в помещение, состоявшее из узкого длинного коридора, по обеим сторонам которого были расположены решётчатые двери. Тейсия Константиновна быстрым шагом пошла по этому коридору в поисках нужной ей камеры. Искать долго не пришлось, ибо только из-за одной из решёток выбивался тусклый холодный свет. Девушка подошла к двери и увидела силуэт того, кого искала. Лейтенант Винтер сидел на койке, опустив голову, и, казалось, о чём-то усиленно размышлял. Заключённый отвлёкся на шум, происходящий снаружи, поднял глаза и, увидев, кто стоит перед ним, ехидно улыбнулся. «Ваше императорское величество, собственной персоной!» — медленно произнёс он, с ног до головы окидывая Таисию и хищным взглядом. «Вы восхитительны в этих доспехах. Даже представить себе не можете, как я рад видеть вас здесь. Что привело столь высокую особу в этот клоповник? Хотя не отвечайте. Позвольте мне самому догадаться». Вы пожелали лично поблагодарить меня за ту услугу, которую я вам оказал, ведь так? Таисия, не понимающе вскинула брови и сложила руки на груди.